Глава 30 Я чувствую рукоять пистолета. Это вообще первое, что я улавливаю, когда прихожу в себя. Потом идет сырость и темнота. А еще стойкий запах свежескошенной травы. Непривычные сочетания сбивают меня с толку. Блять, где я? Ни черта, не разобрать. Болезненные ощущения идут фоном, и я почти не обращаю внимания на ноющую боль в конечностях. Руки и ноги, по сути, целые. Может ребро треснуло или даже параребер, но пока об этом переживать не стоит. Я поднимаюсь и сплевываю кровь. Рядом вспыхивает фонарь. От такой резкой перемены освещения я зажмуриваюсь. Рефлекс. Глаза быстро привыкают к новому раскладу. Что за дерьмо? Серьезно? Я оглядываюсь по сторонам и ухмыляюсь, но ну, прямо в сказку попал. Круто. Тут ничего не попишешь. Грёбаный лабиринт точно как в долбанных детских мультах, ну или в каких-то исторических киношках. Моя покойная мать обожала такое смотреть, залипала в экран и предавалась мечтам. Да, это и правда лабиринт, причем все стены в нем живые, из травы, из экзотических растений и цветов, тут и розы, и виноградная лоза, и еще полно всякой дряни, которую назвать не сумею. Смотрится гармонично, видно, бобори до хрена платит своим садовникам. Без дизайнера по ландшафту тоже не обошлось. «А где же ты сам, сволочь? Почему лично экскурсию не проводишь? Неужели обиделся, что я хотел тебя пристрелить?» Я знал, ни черта не выйдет, был практически в этом уверен, но попытаться стоило. Я стянул оружие у одного из охранников, и все вышло слишком легко. Я чувствовал там подвох. И что с того? Удержаться от искушения выпустить патроны было нереально нужно было видеть рожу боборева самодовольный урод он вздрогнул и отшатнулся назад хоть и знал что пистолет заряжен холостыми все равно не выдержал ха он просто чует что я его в могилу сведу скоро очень скоро вот нервы издали может я и не грохнул ублюдка из гребаного пистолета но дьявол раз так то я сам стану для него оружием я буду грёбаным пистолетом гранатометом пулеметом бомбой И я приговорю этого подонка. Напрягаю память, чтобы прикинуть, как оказался здесь. Охрана скрутила меня сразу. Я каждому успел хорошо зарядить. Кому в челюсть, кому под дых. Но их было больше, исход предрешен. Я не надеялся вывести бой, я просто с ними развлекался. Ничего не могу поделать. Люблю играть с едой. Когда меня тащили прочь из комнаты, я заметил, что Князева грохнулась в обморок. Стекла на стул безвольной куклой. Только это меняется и цепануло. Что с ней зацепила пулей? Никто не стрелял, а мои патроны были холостыми, да и все выстрелы достались Бобореву. и я не мозила. Тогда почему девчонка отъехала? Много новостей за один день перебор. Ее братишка не совсем и братишка, так чисто наполовину. Еще и настоящий папаша подъехал Касимов, и я сразу почуял, что он ведет грязную игру. Одна нестыковка, мужик не казался тупым, а поступки у него вышли совсем идиотские. Впрочем, меньше всего меня волновал этот дедуган. «Катя, как ты? Что с тобой?» Я едва успела помниться, чуть не проорал эти вопросы, нельзя показывать слабость. Хм, нельзя быть слабым. А я слаб, совсем сопли распустил. Потек как слюнявый пацан, как ржавое ведро. Придурок. Охранники помяли меня основательно, и это немного вправило мои мозги на место. Я даже был им благодарен в тот момент. Только так и надо поступать сопляжуями, месить их ботинками, по почкам, по печени, обрабатывать дубинками. «Хочешь сказать что-то, смельчак?» Заржал один из охранников, видно, самый главный. Склонился надо мной и потушил дымящуюся сигарету об одной из свежих ран. «Ну, не молчи, говори!» «Спасибо за массаж», — ухмыльнулся я. «Давно я так не расслаблялся». Идиот раздявил рот, а я поддался вперед и боднул его башкой. Резко, четко. на раз вырубил. Тогда остальные охранники переполошились, усилили напор. Замолотили кулаками. «Эй, отвалите от него!» Прогремел приказ. «Живо! Глеб Князев!» «Ворон. Как там еще его называют?» «Ублюдок. Подонок. Мразь, которая уничтожила моего брата. Порезала Андрея на куски, покромсала, как дохлую тушу, и записала процесс на видео. Тварь, что спасла мою жизнь по просьбе сестры. Он нужен хозяину!» Продолжил урод. «Для работы. А если вы отобьете ему последние мозги, то сами быстро отправитесь в расход. В лазарет его. Пусть подлатают». Охранники не рискнули спорить. «Что, рад быть моим должником опять?» Донесся до меня голос кровного врага. «Прикажи меня развязать, и я верну все долги оптом». «Отличная идея, но не сейчас. Скоро мы узнаем, чего ты стоишь». Лазарет я не помню. Отрубился. Видно, сказалась потеря крови. А может, меня чем-то накачали. Сделали инъекцию, которую я даже не заметил. Теперь я здесь, в лабиринте. Что дальше? Я проверяю пистолет, пусто, ни единого патрона. Но ну, вообще штука полезная, даже так без заряда, если постараться можно размажить череп. Я поднимаюсь и осматриваю себя. Одежда новая, никаких следов крови, ощупываю тело и отмечаю, что на раны наложили повязки. Меня реально привели в порядок. А еще, готов поспорить, накачали обезболивающим под завязку. Для чего? Чтобы потом интереснее было грохнуть. Но я нужен Бобореву живым. Он же хочет получить ту хреновую программу. А должен бы понимать, я никогда не стану ни черта для него делать. В чем суть? В чем замес? Тебе придется выбирать, мой дорогой Максим. Слышится голос Боборева откуда-то сверху, как будто из динамика. Да начнется игра.